Глава двадцать первая. ТЭКС. Найти Текса оказалось не такой уж и большой проблемой. Старатели даже задуматься над решением этого вопроса не успели. Как на входе из здания НОК к ним подошла секретарша и протянула распечатку. Эджин быстро пробежал глазами текст. Там был указан адрес бара, где обычно обретался Текс, а также его домашний адрес. «Что, заявимся прямо к нему домой?» очнись!» Мужик только что получил пинок под зад. Он в баре, конечно же». Старатели взяли гравитакси и направились прямиком к бару, где должен был быть текс. Так как разговор с Игорем Анатольевичем затянулся, был уже поздний вечер, в баре было полно людей, однако текса старатели там не застали. Плюнув на конспирацию, Юджин направился к бармену. Тот флегматично натирал бокалы, пока не было заказов. Окинув посетителя оценивающим взглядом, он спросил, «Чего желаете?» «Скажите, милейший, я ищу старого друга. Он вроде как частенько тут обретается. Постоянных клиентов много. Кто он, ваш друг?» «Он работает копом, и, как я слышал в последнее время, у него неприятности». «А, Текс. Был здесь сегодня, набрался в дрейск а когда я предложил ему отправиться домой, наговорил всякого и ушел. «А куда он мог уйти?» «Да без понятия. Но, судя по его настроению, пошел догоняться». «А что ж вы не дали ему надраться тут? Постоянный же клиент!» «Теперь уже нет! Он скоро улетает с планеты!» «С каким-то, как показалось, Юджину злорадством», — ответил Барман. «А может, вы подскажете, где мне его найти?» «Ну, точно не в ближайших заведениях, там дорого». «Так...» «С большей долей вероятности он отправился к космопорту, там есть закрытый квартал для пришлых. Пайло там отвратительно, но зато дешево. «Закрытый квартал?» «А как он туда попадет? Ну, он ведь коп, пусть и бывший». «Понял, спасибо». «Эй, приятель, когда ты пьёт, к нему лучше не лезть». «Друг ведь, как же его бросить?» Ответил Юджин, не оборачиваясь, и направился к столику, за которым смаковали пиво Рика и Хороняка. «Ну что?» «Был здесь, пил, но потом бармена его выпроводил. Так что, домой да к нему заемся. Он ведь не поверит, что мы случайно...» «Да нет его дома!» Бармен говорит, что Текс из тех, кто надирается дрыск, Так что добирает где-то, что тут не допил. И где же? Скорее всего, в космопорту. Поблизости только дорогие заведения. А Текс, как мне кажется, не коктейлями хочет упиться. Да и не упьешься ими. Подтверждаю. Только рядом с космопортами бывает нормальное поэла. Хотя и тут пиво, ничего. Пока что поиски были безуспешными. Старатели обошли три бара возле космопорта, однако нигде таксы не было. Может быть, он вовсе и не здесь? Может, он все-таки отправился домой спать? Не, вот смотри, я тошедший отдел охотник за головами. У меня не лады с головой, и меня только что турнули со службы. Работать-то мне, скорее всего, не нравилось, но это единственное, что связывало меня с прошлым, и позволяло хоть как-то отвести душу, занять себя. Что я, по-твоему, сделаю? Застрелишься? Отправлюсь в Тошневку, где нет никого из мерзких бесных рож. Выдал свою версию уже под датой Хороняка, который во время поисков Текса еще и проводил дегустации продукции в каждом из посещенных баров, где поил подешевле, где можно кому-нибудь начистить ряху, причем безнаказанно. А, Юджин назидательно поднял вверх касательный палец и обратился к Рика: Старик-то наш еще не все мозги пропил, э, приятель! Юджина окликнул проходящего мимо типа, который, если судить по его космокамбезу и роже, совершенно не похожий на местный типаж, должен был быть инопланетником. «Чего тебе?» — буркнул он, окинув старателей с ног до головы. «Есть тут где нормальный бар? Да их полно кругом, оглянись!» «Не, мне бы такой, где копов поменьше бывает». «А, тогда тебе в ржавый боксер. Там местные полицаи не появляются». «Спасибо». «Будешь должен!» — буркнул тип и отправился по своим делам. а старателя отправились искать ржавый буксир. Ржавый буксир, едва они до него добрались, встретил потасовкой прямо на входе. Четверо поддатых мужиков увлеченному тузели друг друга. Во, то, что надо!» Йоджин направился к входу. В этот момент драчуны уж слишком увлеклись своей потасовкой. Один из них получил в морду от оппонента, И тот в порыве ярости, не разбирая, где кто, бросился на Юджина. За что тут же получил в нос и спокойно прилег рядом с ранее им же поверженным противником. Юджин к этому моменту уже вошел в бар. Хороняка и Рика, переступив через распластавшиеся на крыльце тела, последовали за ним. В баре стояла традиционная для таких мест атмосфера. Жутко воняло перегаром, немытыми телами, палёными тряпками и табаком. Разглядеть, что творится у дальней стены, было невозможно. В помещении стоял полумрак. Но все же даже этого света хватило для того, чтобы понять. Посетителей хватает. Явно не аншлаг, но все же. «Рика, ты к дальним столикам! Хроняка, ты погляди на террасе, а я к стойке. Встретимся там!» Троица разошлась. Юджин направился к барной стойке, плюхнулся на ближайшее свободное место. «Что будешь?» Без предисловий поинтересовался бармен. «Что-нибудь пристойное!» Бармен чуть ли не сразу грохнул перед ним залапанный стакан, наполненный жидкостью, напоминающий отработанное машинное масло. Пахло от этой жижи соответствующе. «Это что за дрянь? Просил же, пристойно!» «Пушистый пупок делают в соседнем квартале. Может, туда прогуляешься, а?» Юджин подался вперед, схватил бармена за ворот и подтащил к себе. «Сейчас я тебе морду бить буду!» «Так, так, тихо, тихо! Я ха -ха, пошутил!» Юджин с силой опустил его лицом на стойку. Когда бармен поднял голову, из носа у него тонким ручейком текла кровь, которую он поспешно пытался вытереть. «Пиво дай! Не кислое, надеюсь?» «Нет, нет, что вы!» Бармен стал самообходительность. Он мгновенно ускакал за заказом, так что Юджин не успел приступить к своим расспросам. Как оказалось, и не нужно. Через пару человек от Юджина на свободное место уселся Тип в старой потрёпанной косухе, видавших виды джинсах. Юджин внимательно уставился на лицо посетителя, закрытое здоровенными солнцезащитными очками. Как он только видит хоть что-то, в баре ведь полумрак. А ещё Юджин заметил, что рука этого парня — высококачественный протез. Он слез со своего места и направился к Типу. Тот как раз повернул голову, чтобы позвать бармена, и Юджин окончательно убедился, что перед ним тот, кого они искали. Надо же, годы не пощадили, он здорово изменился. Пропал былой лоск, исчезла аккуратная бороденка, а шевелюра, наоборот, отросла до неприличной длины. Но все же Юджин в этом был уверен, перед ним был тот самый охотник за головами, с которым они не раз сталкивались в прошлом. «Э, Текс, это ты?» Текс повернулся, скорчив недовольную гримасу, окинул Юджина недовольным взглядом. «Исчезни, фильм настроений!» «Да ладно тебе, что, не узнал?» Юджину было жутко некомфортно в той роли, в которой он выступал, но приходилось играть. Текс, похоже, уставился на Юджина, пытаясь разглядеть и опознать лицо. Впрочем, куда он смотрел, было непонятно. Солнцезащитные темные очки скрывали его глаза. «Борода?» Звучало это скорее как вопрос, чем утверждение. «Хе, узнал, чертяка!» Юджин обрадовался и пожал руку Текса, который явно был удивлен встречей. «Вот ж не думал тебя встретить тут. Ты что здесь забыл? Работаешь или решил идти на пенсию и перебрался сюда?» «Работаю. Работал». «О, значит, уже кого ты упаковал и сдал копом?» «Будешь ты. Собираешься улетать?» «Нет. То есть... Да». А черт. Текс мотал головой, то ли пытаясь прийти в себя, то ли сетуя на себя. Что такое, проблемы? Да. Текс отмахнулся и махом выпил из стакана. Ха, о как, видать, тебя жизнь-то потрепала. Так что случилось? Эх, долгая история. Так я никуда не спешу. Нас загрузят хламом в лучшем случае к завтрашнему утру. Вот хочу скоротать время. «Давай, рассказывай, где ты, что ты и что там у тебя приключилось?» «Да ничего не приключилось. Знаешь ведь, кто я и где работал?» «Ну да». «Ну так, турнули меня». «А за что?» «Да, за дело, в общем. Хотя могли бы понизить, наказать, но нет. Поперли со службы». «Так ты на свободное хлеба ушел? «Нет». «Ты знаешь, после того, как ассамблея рухнула, много поменялось». Таким, как я, в новом мире не нашлось места. Да ладно, в галактике твоих коллег полно. Живут и процветают, может, даже и лучше, чем при ассамблее. Вот именно. Раньше ведь все понятно было. Там преступник, там ворюга, тут убийца. Взять живым или мертвым. А теперь политический оппонент, конкурент или просто выдают заказ на авось. А это как? Государств теперь несколько, и у каждого свой список особо опасных. «Ну так и в ассамблее так было, или нет?» «Было. Но там, если кто-то попал в такой список, это точно либо моральный урод, либо конченый отморозок. А теперь пойди угадай». Тип просто сбежал со своей планеты, критикует правительство. За его голову назначили награду. «Это нормально?» больше не думал, что ты моралист». «Моралист. Когда дело касается таких вещей...» Ловить и любить маньяка, отморозка, это одно. А гоняться за человеком, который ничего не сделал и просто для кого-то неудобен, это. Черт, это просто неинтересно. Ха, удивил. Ну и, значит, из-за ушел, а охотником за головами быть не захотел. Как тебя сюда занесло? Я да, предложили место. Такс отхлебнулась и только что наполненного барменом стакана. Работать вместо полиции. Ты коп? И почему нет? «Ну, в целом, да. Но что случилось-то?» «Мои методы, видите ли, местным чинушам не подходят». «Так, а с этого места поподробнее? Кого-то грохнул?» Текс просто кивнул. «Заявилась сюда бандит Морозков. С ними в переговоры начали играть, вместо того, чтобы просто перебить как опасных вредителей, пока они не натворили еще больше бед. И ты, значит, их перебил?» Текс вновь приложился к стакану. Впрочем, Юджин и не ждал ответа. Вопрос был риторический, а ответ очевидный. Да, и что теперь? Фу, теперь. Теперь меня поперли, и отсюда. И знаешь куда? На Насар. В законнике. О, Насар! Да, на тебя здорово разозлились. Ты пошляни. Слушай, ты в чем проблема? Чем ты недоволен? В каком смысле? Ну как же, ты будешь законником на Насаре, чем плохо? — Плохо тем, что я буду законником на Нассаре. — Ну и что-то плохого. — Я так понял, что ты бы не против вернуться к старому занятию, но не хочешь гоняться за оппозиционерами и всякой шушерой. Текс просто кивнул. — А здесь твои методы считают варварскими, так? — Ну, можно и так сказать. — Вот, тогда Насар просто рай для тебя. Текс понимающий, нахмурился. «Ну, сам посуди. Там полно всякого рода ублюдков. Убийцы, насильники, маньяки, просто отморозки. Наркодельцы, целые наркофабрики. И только тебе решать, кого отпустить, кого отправить на добывающие станции отбывать срок, а кого лучше грохнуть на месте. Ни тебе судей, ни адвокатов, ни сраной бумажной волокиты. Но на Насаре ты закон!» Так долго глядел на Юджина. «Хм, а ведь действительно...» «Нет, ну, есть еще один вариант». «И какой?» Аж полететь с нами. Высадим, где скажешь. С собой, извини, не берем. Мы ведь сейчас на ног подвязались работать. Вы и на ног? А что, я не говорил? Как-то не обратил особого внимания. Но все равно вы и ног. Вы же всегда по грани ходили и ни с корпорациями, и ни с тем более с правительством никогда не связывались. Ну, времена меняются. Теперь сложно заработать деньги обычным старателям. «Я слышал другое. Впрочем, вы ведь просто старателями никогда не были. Кстати, а чего ты один? Где твои компаньоны?» «Да, здесь где-то. Хроняк увидел, а Рика должен подтянуться. А может, уже здесь просто я его не заметил. Да, кстати, если решишь исчезнуть с радаров, не вопрос, но есть нюанс. Нам все равно сперва нужно попасть на Насар, а потом подкинем тебя, куда скажешь». И «Зачем вам на Насар?» Я же говорю, подвязались на ног работать. Они загрузили нас всяким хламом, который на Насар нужно доставить законникам. Сам не рад, но выбора нет, придется лететь. Причем по прямой, боюсь, груз будут отслеживать. Ну, понятно. Ну, ты, короче, думай. Юджин допил свое пиво и поднялся с табурета. Завтра вечером улетаем, так что время у тебя есть, но не так, чтобы много. Надумаешь, пиши звони. Заберем у тебя и все твои барахло. Спасибо, я подумаю. Думай. Юджин направился к выходу из бара. Хроняк и Рика, как оказалось, дожидались его на выходе. Ха, вот вы где. А я уж распереживался, куда вы запропастились. Хроняк увидел тебя возле стойки с Тексом. Перехватил меня, и мы решили свалить по чтобы Текс ничего не заподозрил. А что он должен заподозрить, что мы все трое завалились в бар? Так я ему так и сказал. Так это что он, согласен лететь? За наркоту уже сказал. Да ничего не сказал, текст полной прострации. Скажу я вам, не повезло ему, жестко жизнь помотала. Да это понятно. Так он согласился? Как думает, но кажется, мне согласится и полетит с нами. Ты нам-то легенду расскажи, а то, мало ли, что-то там ему наплел. Сейчас я расскажу, но предлагаю свалить из этого гадюшника, даже для меня перебор. Вам где нормально. Кто бы сомневался. К утру следующего дня на приватник Крика пришло сообщение от Текса. Он решился лететь на Насар и просил, чтобы старатели помогли ему с вещами. Это в каком смысле помогли? Я не грузчик. Возмутился храняка, когда Рика пересказал полученное сообщение товарищам. Да он не просит помогать ему вещички таскать. Он имел в виду, чтобы мы его хлам взяли на борт и отвезли на Насар. Ведь так, Рика. Ну, похоже на то. Я ему написал, где наш корабль. Если все же он хотел нас припахать таскать его вещички, вот уж тут дудки. Я на такое не подписывался. Бу, а я о чем? Спокойтесь, никто ничего таскать не будет. Ну, теперь дело за маленьким. Ждем, когда появится текс. Рика, груз привезли?» Да, еще ночью. Он в трюме все проверил. Э, отлично. В плане груза он тексу не соврал. Ракот действительно должен был доставить на Насер для законников много чего полезного и нужного. Через пару часов появился Текс. Вот только все пошло совершенно не так, как ожидали старатели.